Глава пятьдесят вторая. Слушая в кромешной темноте горький плач и причитания Жанет Витт, Полина Берка изо всех сил пыталась сосредоточиться. Сделать это было непросто. Положение их было безнадёжным, и изменить его, по всей видимости, не могло ничто. Спинка стула, равно как и наручники, которыми девушка была пристёгнута к ней, были сделаны на совесть, и освободиться от них не было никакой возможности. Оставалось лишь уповать на помощь извне, хотя слова Андреаса Фалькенборга по поводу того, что они могут кричать, сколько им захочется, отнюдь не вселяли в этом смысле никакого особого оптимизма. Прежде всего, Полина попробовала напрячь все свои пять чувств, чтобы, по крайней мере, определить, где именно она находится. В то же время, призвав на помощь всю свою логику, она лихорадочно старалась найти хоть какой-то выход из сложившейся ситуации, чтобы не дать разгореться постепенно охватывающему ее чувству панического ужаса. Повернув голову в сторону Жанат вид, она резко сказала, «А ну-ка, перестань скулить!» Девушка не послушалась, и плач ее стал еще громче. Полина разозлилась и крикнула, «Сейчас же заткнись! Ты что, может, собралась сдохнуть в этой дыре?» Рыдания почти утихли. Глотая слезы и всхлипывая, Жанат шипнула: «Я не хочу умирать. Это не я умру. Нет, нет!» «Тогда умолкни. Слезами ничего не изменишь». Чуть погодя, Жанет перестала всхлипывать и сказала. «Ведь это ты проиграла. Так что, когда он вернётся, умрёшь ты». «Да, я». «Это ты попадёшь в мешок. Ты, ты, а не я». «Да, чёрт возьми, я, а не ты. Только успокойся. Ты что же, решила расписать это во всех подробностях?» Но Жанет вид, казалось, её не слышала, монотонно продолжает твердить своё. «Я сделаю всё, что он скажет. Меня он не убьёт» не убьёт». Полина Берг никак не могла решить, что лучше сделать, чтобы её унять. Раскрыть ей всю правду, рискуя снова повергнуть в панику, либо сделать вид, что разделяет её наивные надежды. Сначала она попыталась пойти вторым путём. «Ну вот видишь, значит, тебе и бояться-то нечего. Ты только выслушай меня». Однако Жанет по-прежнему не обращала на неё никакого внимания Бубня, будто в трансе. «Я могу всю оставшуюся жизнь быть его рабыней, никогда ему не дерзить». «Всегда быть послушной, покорной». «Да, разумеется, всё это прекрасно. Но, может, всё же ради разнообразия выслушаешь, наконец, у меня? Там только одна могила для тебя. Меня он оставит в живых». «Да-да, наверняка так и будет. Но ведь тогда ты окажешься совсем одна, Жанет. У меня будет он». Девушка едва выдавила это из себя. В голосе её явно слышалось сомнение. Она явно находилась на грани помешательства. Но Полине Берг всё ещё чудилась, Что в ее словах звучат пусть и слабые нотки здравого смысла. Она решила воздержаться от комментариев и выждать какое-то время. И это сработало. Чуть позже Жанна Твид вполне спокойно сказала: «Я все прекрасно понимаю. Меня он тоже убьет. Скорее всего, да. Он ведь разметил место для двух могил. Я это видела, когда тебя еще не было здесь. Он расчертил пол. Сейчас это все не видно из-за слоя пыли. А маска на нем при этом была.» Так, что вторая могила для меня. Он просто ее еще не вырыл. Полина напрягла все свои педагогические способности и мягко сказала, «Понимаешь, Жанет, тебе просто необходимо меня выслушать». «Да-да, прости. Так о чем ты спросила?» Я спрашиваю, была ли на нем маска, когда он пытался разметить, разметить место. «Разметить место для моей могилы». «Да, черт подери, место для твоей могилы! Так на нем была маска?» «Он всегда носит маску». «Нет, не всегда». Я видела его без неё. Он просто очень больной человек. Как ты думаешь, нас ищут? В этом можешь даже не сомневаться. Нас сейчас разыскивают повсюду. Ах, ну да, ведь ты же легавая. Тебя-то они наверняка ищут с удвоенной энергией. Они хотят найти нас обеих, и мы обязаны в меру сил им помочь. Что мы можем? Я кое-что придумала. Для начала мы должны одно за другим попытаться использовать каждое из пяти наших чувств и посмотреть, что из этого выйдет, понимаешь? Совсем. Чем это нам поможет? Пока еще не ясно. А когда тебе это станет ясно? Просто делай, как я говорю, ладно? Ладно. Только вот еще что. Что такое? Прости за то, что я говорила, когда он был здесь. Это было так мерзко с моей стороны. Сейчас это не имеет никакого значения. Я ужасно боюсь его дубинки. Это так больно, когда он ею бьет. Мне невыносимо даже думать об этом. Ну так и не думай. Лучше скажи мне, ты помнишь все пять чувств, которые у нас есть? Да, конечно. Обоняние, слух, осязание, зрение и вкус. Сначала давай попробуем использовать зрение. Сейчас мы немного помолчим, напряжём глаза и попытаемся хорошенько осмотреться по сторонам. Ты поняла? Да. Полина Берг начала медленно поворачивать голову из стороны в сторону, стараясь широко распахнутыми глазами уловить мельчайший лучик света, если таковой появится. Но никакого лучика не было и в помине. Вокруг стояла непроницаемая тьма. Спустя некоторое время она прекратила это бесполезное занятие и поинтересовалась. «Ну как? Что-нибудь видно?» «Ничего. Сплошная чернота. У меня то же самое. Однако мне кажется, я чувствую запах какой-то краски. Это пахнет крест. Я думала, что запахами мы займёмся позже». «Ну да, ты совершенно права. Расскажи мне, что это за крест?» «Он принёс его ещё вчера. И тогда, мне кажется, он был свежевыкрашенным, устанавливая его...» Он всё время посмеивался и фыркал. Заметно было, что он им гордится. Наверное, он так хотел меня запугать, но, я, признаться, больше боялась его дубинки. Я должна была всё время подсказывать и поправлять его, чтобы крест стоял прямо. Он точно больной. Теперь давай попробуем включить осязание. Приложи щёку и ухо к стене и скажи, что ты чувствуешь. Я сделаю то же самое. Стена была шероховатая и холодная. Кроме того, Полине Берг показалось, что она ощущает влагу. Она сделала вывод за них обеих. Это внешняя стена. Она сырая. Да, кажется. Отлично. А теперь попробуем послушать. Это самое главное. Ты готова? Готова. Обе девушки принялись напряженно вслушиваться в окружающую их темноту. Долгое время Полина не слышала ничего, кроме прерывистого дыхания Жанет Витт и своего собственного, как вдруг уловила слабый ритмичный гул, заставивший слегка вибрировать стенки их темницы. «Жанет, ты слышала?» «Да, это электричка». Стараясь говорить как можно тише, Полина Берг шепнула. «Откуда ты знаешь? Бункер расположен рядом с путями». «Так мы что, в бункере?» «Да, под землёй». «Что же ты раньше этого не сказала?» «Ну, что ты знаешь, где именно мы находимся?» «Ты не спрашивала. Кроме того, я думала, что тебе и самой это известно». Полина Берг подосадовала. С её стороны это, разумеется, был очевидный промах. «Нет, я ничего не знаю. Расскажи, что ты видела. Где мы?» «Кажется, это место называется Харисков. Мы в каком-то бункере, вырытом в земле». «А вокруг нас что?» «Деревья». «И всё?» «Ну, ещё лесная дорога». «Она оканчивается здесь?» «Вроде бы да, но я не уверена». откуда ты знаешь, что поблизости ходит электричка?» «Я видела это из окна автомобиля, когда мы свернули в лес. И потом, когда он тащил меня сюда, я ясно слышала шум поезда. Пути наверняка должны быть где-то недалеко». «А где ты сидела, когда вы ехали в машине?» «Рядом с ним». Но я не смела даже шелохнуться. Только смотрела. У него была та дубинка. Ну, ты знаешь, сколько раз он ею тебя бил. Один раз, когда схватил меня у дяди в саду и дважды подряд здесь за то, что я плакала и говорила «гадкий». Ну, в общем, кричала на него, обзывала тварью и другими обидными словами. Нет, трижды. В последний раз он избил меня, заставив плакать, после того, как я тебе спела. Скажи, а на этой лесной тропинке люди были? Нет. Но тогда шел дождь. «Ну, а если бы не это, как ты думаешь?» «Не знаю даже, но мне кажется, сюда немногие заходят». «Значит, звать на помощь бесполезно?» «Боюсь, никто нас здесь не услышит. Что кричи, что не кричи». «А ещё что-нибудь о нашем бункере рассказать можешь?» «Это такое старое подземное укрепление времён войны, которое любой желающий теперь может арендовать за 1300 крон в месяц плюс плата за электричество. Откуда тебе всё это известно?» «Не знаю, правда ли это, но он сам мне об этом рассказывал». «Но зачем?» Думаю, чтобы поиздеваться надо мной. Когда он привёл меня сюда, здесь были какие-то ящики. Их он потом перенёс в другое помещение. А цену он назвал, когда говорил, что внёс арендную плату за три года вперёд. И тут никого не бывает, кроме него. Но тут он соврал. На мгновение Полине Берг показалось, что у них появился маленький лучик надежды. А что ты намекаешь? Неужели за то время, что ты здесь, всё же кто-то появлялся? Да, ты. Конечно, ну а кроме меня? Нет, только ты. Немного подумав, Полина Берг сказала, «Если он действительно арендовал этот бункер, то нас обязательно найдут, это лишь вопрос времени. В данный момент они перетряхивают всю его жизнь, внимательно изучают каждый прожитый им день». Он также хвастался, что снял его не на своё настоящее имя. Он даже назвал какую-то фамилию, только я её уже не помню. «Что ещё ты видела, когда он вёл тебя сюда?» «Поблизости на траве был какой-то красный квадрат. Я не знаю, что это такое». «Что за квадрат?» Ну, как будто трава была испачкана чем-то красным. Не знаю, чем именно. Какого размера был этот красный квадрат? Какого оттенка? Попробуй вспомнить. Жанет Витт послушно стала вспоминать и рассказывать. Когда она окончила Полина Берка упавшим голосом, спросила. Скажи-ка теперь, ты помнишь, какого цвета была его машина? Тоже красная. Да, точно того же, самого оттенка. Ты что, думаешь, он её перекрасил? Полина Берка оставила этот вопрос без ответа. Ее подруга, по несчастью, так была достаточно напугана, и усугублять ее состояние не было никакого смысла. Тем не менее, все было плохо. Коллеги Полины разыскивали не красный, а белый автомобиль, и эта деталь могла стать для девушек решающей. Стараясь, чтобы голос ее звучал как можно оптимистичнее, Полина сказала «Окей, а сейчас дай мне подумать, что мы будем делать дальше». «Да, но мы ведь еще не использовали вкус и обоняние». «Ничего страшного». «Полагаю, это нам уже не потребуется». Сосредоточившись, Полина Берг надолго умолкла, лихорадочно стараясь придумать что-то, способное помешать Андресу Фалькенборгу убить её так, как он обещал. Внезапно её осенило. Чем дольше девушка обдумывала возникшую у неё идею, тем более выполнимой она ей представлялась. Она наклонилась в левую сторону, вытянулась в струнку, насколько позволили ей немедленно впившиеся в запястье наручники, и и попыталась дотянуться головой до крепко привязанной к стулу руке Жанет Витт. Когда задуманное ей почти удалось, она мысленно порадовалась, что многочасовые занятия балетом выработали в ней гибкость и пластику, столь пригодившиеся в эту сложную минуту. Жанет Витт между тем спросила. «Что это ты делаешь, Жанет?» Попробуй немного размять пальцы, и когда я скажу, схвати ими меня за волосы». Снова изогнувшись до хруста в суставах, она рванулась всем телом к руке Жанет и прохрипела: «Ну же, Жанет, давай!» «Да, я ощущаю твои волосы, но зачем мне их трогать?» Полина Берку селась ровно. Долго находиться в подобной позе было невозможно. «Сейчас я опять нагнусь, а ты, как только почувствуешь волосы, намотай на палец прядь и держи её как можно крепче. Да, и смотри!» чтобы прядь была потоньше. Как будешь готова, скажи, понятно? Что ж, если ты так хочешь, я все сделаю». Обе девушки приступили к процедуре. Наконец, Жанет Витт сказала, «Я готова, прядь у меня». Едва услышав это, Полина Берг изо всех сил рванулась вверх. Жуткая боль, словно огнем опалившая кожу головы у самых корней волос, явилась свидетельством, что желаемый результат ею достигнут. Ощущение получилось столь острым, что Полина, хотя и была внутренне готова к этой боли, не удержалась и издала громкий вопль. «В чём дело? Я что, выдрала тебе волос? «Да, точно так и есть. Я это чувствую». «Ну да, верно. Так всё и было задумано. Теперь твоя очередь. Постарайся нагнуться как можно ниже, к самой моей руке». «Нет, ты что? Зачем мне это?» Полина Берг принялась торопливо объяснять. Она рассказала девушке о том, как Андрес Фалькенборг напал в своё время на бабушку Жанет. Вскользь коснулась его психологического портрета, способа совершения убийств. Наскоро придумав, добавила кое-что от себя и, наконец, подытожила. «Это наш единственный шанс. Если мы вырвем друг другу все волосы или хотя бы часть их, он, быть может, отступится, попросту говоря, потеряет к нам интерес». «Так ты что, хочешь, чтобы я выдрала у тебя все волосы?» «По крайней мере, как можно больше». «А это больно?» «Немного. Но все это пустяки. Не о чем говорить». «Я тебе не верю». «Ты ведь так страшно вскрикнула. С непривычки. Это ведь было в первый раз. Кроме того, впредь можем вырывать их гораздо более мелкими прятками. До его возвращения еще полно времени. Так что мы вполне успеем. Но ведь, увидев это, он расцверепеет и забьет своей дубинкой нас обеих и будет продолжать избивать. Нет, я боюсь, я не хочу». «Ты что же, считаешь, что лучше угодить в мешок?» Жанет Витт принялась было снова хлюпать носом, но вскоре заявила. «Хорошо, я попробую сделать, как ты говоришь». Услышав по голосу, что девушка пытается наклониться, Полина Берг поняла, что сумела всё же её убедить. Сама она отчаянно растопырила пальцы, насколько ей позволяли это сделать наручники. Однако всё оказалось напрасным. Каких бы усилий не прилагала Жанет Витт, повторяя свои попытки и каждый раз, в соответствии с указаниями Полины Берг, принимая новую позу, сколько ни ободряла её подруга по несчастью, у неё так ничего и не получилось. В конце концов им пришлось сдаться. Жанет Витт просто-напросто не хватало гибкости. «Тогда, Жанет, давай сначала выдернем волосы мне, а потом и для тебя что-нибудь придумаем». «Не буду. Но я прошу тебя. Наконец, я тебе приказываю. У нас ведь, попросту говоря, нет выбора. Нет, не стану я этого делать. Ты что, меня совсем дурой считаешь? Ведь тогда вместо тебя он набросится на меня. Я вовсе не желаю умирать исключительно ради того, чтобы ты осталась в живых». «Я же сказала». «Мы и для тебя что-нибудь обязательно придумаем». «Да. И что же именно? Я хочу знать заранее». Полина Берг потянулась и укусила девушку за предплечье. От боли и неожиданности та взвизгнула. «Ой, ты что? Мне же больно. Я ведь тебе ничего не сделала». «А ну-ка давай, начинай! И не смей со мной спорить!» «Я не хочу. Не хочу ты, сумасшедшая стерва!» «Вот увидишь, он поджарит тебя своей дубинкой!» Полина Берг изловчилась и укусила ее еще дважды. Причем первый раз изо всех сил. Жанет Витт издала вопль полной боли и ужаса. «Либо ты это сделаешь, либо мне придется откусывать от тебя по кусочку, пока ты не поймешь, что я вовсе не шучу». Ей пришлось еще раза четыре прибегать к укусам, пока Жанет не смирилась и не стала выполнять ее указания. По мере того, как кусочки скальпа один за другим покидали голову Полины Берг, она ощущала на щеке струйку крови, стекающую ей на шею. Боль, которая поначалу казалась ей невыносимой, внезапно как-то разом притупилась. Постепенно ей вообще стало мерещиться, что все происходящее ее как будто не касается. Жанет вид отчаянно рыдала, но тем не менее покорно выполняла все ее указания. Наконец, по прошествии довольно долгого времени, она, всхлипывая, выдавила из себя. — Все, у тебя их больше не осталось. Я не могу нашарить ни единого волоса. Теперь ты не будешь больше меня кусать? Полина Берк не ответила. Ощущая, что с левой стороны волосы все еще щекочут ей щеку, она запрокинула голову и, наклонившись теперь уже в другую сторону, стала тереться остатками прически о грубую шероховатую стену бункера. Поскольку это причиняло ей едва ли не большие страдания, чем прежде, вскоре она начала стонать от боли. Тем не менее, она, не останавливаясь, все продолжала, продолжала и продолжала.